Они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом. Скоппошащимся в них народом, точно сдовящие гробы обреченно погружались в бездонные пучины.